Глава 404. Видео, на котором ничего не видно. После звонка Кундао Ван было наконец понял, кто был виноват в конфликте с семьей Джо. Как оказалось, все организовал Чуньмо. тебе храбрости не занимать!» Глаза Ван Буэлэ недобро блеснули. С самого начала Чуньмо ему не понравился на каком-то инстинктивном уровне. Но это был не повод его ненавидеть. По этой причине он оставил его в покое после капитуляции. Теперь же его отношение к Чуньмо изменилось. Он посмел тронуть одного из его друзей. Теперь, при виде Чиньму, он всегда будет вспоминать об этом случае. Проще всего разрешить эту проблему можно было изгнанием Чиньму с Марса. Конда упомянула желание Джо и Фаня отправиться тренироваться на Луну. Услышав это, Ван было на какое-то время замолчал, а потом тяжело вздохнул. Он не знал, что произошло с другом в застенках семьи Джо, но заключение явно повлияло на него. Он с уважением отнесся к решению Джо и Фаня. Сейчас шла эра духовного истока. Цивилизация людей все еще жила по устоявшимся за века законам. Ван Буэлэ, поднявшись на первостепенный третий ранг, все больше убеждался, что Федерация постепенно склонилась к единственно истинному закону – праву сильнейшего. Под сильнейшим подразумевался как статус, так и культивация. Одно органично дополняло другое и не могло существовать по отдельности. Те, кто обладал высокой культивацией, рано или поздно обретут и высокий статус. По закону джунглей, непреложному правилу мира культивации, сильные пожирали слабых. В конечном итоге все сводится к культивации. Со вздохом Ван Буэлэ посмотрел на далекую луну. Пару мгновений спустя он переместил взор на автономный район Чиньму. В его немного прищуренных глазах едва заметно вспыхнул тёмный цы. Это могло быть простым совпадением, но стоило Ван Буэлэ посмотреть в сторону района Чиньму, как тот резко поднял голову. Стиснув зубы, он посмотрел в сторону здания, где работал Ван Буэлэ. В этот момент у него на лбу вздулись вены, а в глазах разгорелось безумное пламя. «Ван Бола! вскричал он вовсе горло. В ярости он чуть не раздавил нефритовую табличку в руке. Ее он получил за сделку с Джо и Сянем. Когда его люди поймали и доставили Джо и Фаня в резиденцию семьи Джо, его брат прислал ему оригинальную нефритовую табличку. Это было сделано специально, чтобы показать Чаньму отсутствие копий. На ней находилась запись, сделанная оборудованием Департамента правопорядка колонии в пещере практика ретика. Специалисты семьи по просьбе Джо и Сяня восстановили удаленную запись. К сожалению, ни умения экспертов, ни ресурсы семьи Джо не помогли полностью восстановить видеозапись. Чиньму сразу же включил ее. От увиденного он чуть не впал в бешенство. Поначалу видео было очень четким. У него перехватило дыхание при виде круглого лица Ван Боле и, как всегда, бесстрастный Ливан Р. Оба находились в неизвестной пещере. Уже на этом моменте ему захотелось выключить, но тут изображение внезапно потемнело. Картинки не было, но он услышал голоса Ливан Р и Ван Боле. Ван Боле. «Снимай одежду!» На лбу Чаньму начала пульсировать венка. «Эта потаскуха сделала первый шаг!» Стараясь держать ярость под контролем, он не стал ломать нефритовую табличку и продолжил слушать. «Не поддавайся отчаянию! Мне кажется, еще не время для последнего раза перед смертью! Что дальше? Ты найдешь меня? Или мне попробовать тебя отыскать? Моя культивация ниже твоей! Ничего не вижу! Где ты?» Эти две невинные фразы балансировали на опасной грани приличия. Глаза Чиньму к этому моменту уже покраснели, ему хотелось кричать от ярости «Они!» «Теперь накрой нас одеждой!» Без контекста в этой фразе не было ничего криминального, но если принять во внимание весь разговор, то становилось очевидно, оба полностью разделись. Она попросила накрыть одеждой нас, значит, они находились друг у друга в объятиях. Чиньму взвыл, как раненый зверь, завершающим ударом стала последняя фраза. «Если хочешь лишиться своего хозяйства после нашего спасения...» То можешь продолжать?» Ченему затрясло. Перед его мысленным взором предстала картина того, как в объятиях друг друга лежат обнажённые Ван Буоле и Иван Р. Толстяк сделал что-то очень грязное, но она ограничилась лишь бесстрастным отказом. На этом моменте запись обрывалась, полностью восстановить видео было практически невозможно. Экспертам удалось реконструировать лишь часть, что произошло дальше не знал никто, кроме Ли Р и Ван Буоле. Ченему чувствовал себя так, как будто кто-то сжал его сердце и душу в тиски. Ему хотелось рвать и метать. Чтобы успокоиться, ему понадобилось очень много времени. Его глаза сияли, ненавистью и обещанием отомстить. На момент записи видео они еще не были обручены, но он все равно не мог стерпеть такого оскорбления. Чиньму догадывался, что они просто пытались согореться в стремительно остывающей пещере. Не сделая они этого, то оба бы погибли. Но лучше бы Ливан просто умерла, ее смерть избавила бы его от всех проблем. Судьба девушки совершенно не беспокоила Чиньму, Куда больше его волновали последствия для репутации, если об этом случае кто-то узнает. Леван Эр, грязная потаскуха, я найду способ, как заставить тебя страдать. Ты ведь не боишься смерти, да? Я сделаю так, что ты будешь молить меня о кончине. что до твоего любовника. Быть может, я пока ничего не могу сделать Ван Анбууле, но я могу дотянуться до его друзей и родных. Джей Фань был лишь первой ласточкой. Скоро придёт черед остальных». Чаньму настолько сильно напрягчились, что у него чуть не треснули зубы. Он смотрел в направлении здания, где находился офис Ван Боле. В этот момент взгляды обоих, казалось, встретились. Им не помешало небольшое расстояние, не стоящее на пути здания. Еще один человек в городе находился в компании невеселых мыслей. Чэнь раздражал Ливан Р, но решение об их помолвке уже было принято. В этом вопросе никто не спрашивал ее мнение. Дела с Ван Буэлэ тоже шли не очень гладко. После блокады трех районов их отношения вновь стали натянутыми. То, что она угрожало ему, сделало все только хуже. Людские взаимоотношения в городе медленно сплетались сложную сеть. Ван Бууле отвернулся от окна и, немного подумав, связался с главой секты Дао Академии Эфира. Надо было подготовиться к худшему. Четыре Дао Академии могли обеспечить безопасность его семьи. С его нынешним статусом он легко заручился поддержкой Академии. Они пообещали присмотреть за его родственниками. Ван Бууле думал послать за родителями людей, чтобы те перевезли их на Марс, но здесь тоже было небезопасно. К тому же им будет тяжело привыкнуть к местному климату. Тщательно все взвесив, он отказался от этой идеи. Тем временем глава секты Дао Академии Эфира обдумывал недавний случай с Джои Фанем. Напористость Ван Буоле показала ему изъяну собственного характера. Он находился в расцвете сил, поэтому не растерял весь свой пыл, впрятен мысленно поклялся не допускать подобного. Пришло время Дао Академии Эфира вновь заявить о себе. Позаботившись о Джои Фанне и родителях, Ван Буоле пришлось повременить с местью, пока он должен был играть по правилам Федерации и соблюдать ее законы. В таких вещах следовало быть терпеливым. Вдобавок он понимал, что все это произошло из-за слишком низкой культивации. Будь он экспертом в стадии создания ядра, никто бы не посмел тронуть его друзей. Культивация! Ван Бууле сделал глубокий вдох. Из офиса он направился прямиком к себе домой для продолжения занятий культивацией. Он чувствовал близость прорыва с поздней на великую завершённость возведения основания. Тем временем за пределами Марса и Солнечной системы по бескрайнему звездному небу летел гроб, Во время полета он искажил вокруг себя пространство и время, словно постоянно перемещался в разные эпохи и плоскости бытия. Быть может, он доберется до Земли через сотни тысяч лет, возможно, прибудет к планете за сотни тысяч лет до сегодняшнего дня. В другой части звездного неба, недалеко от Солнечной системы, бесцельно плыла черная медуза. Если ничего не изменится, то, судя по ее курсу, она пролетит у самой границы Солнечной системы.